Книга. Кир внимательно читал книгу. Это была не сказка и не научная работа, это больше напоминало дневник странника. Он начал его писать, когда его города Негасимы еще не было и в помине. Постепенно Кир стал понимать, как устроен теперешний мир и кто такие Саньяса. Когда мир разваливался и уже не было надежды сохранить его в том виде, как он просуществовал тысячелетия, ученые, их было немного, Решили сохранить знания в одной базе, но скрыть ее от посторонних глаз, а доступ к ней сделать через странников, что должны путешествовать по земле и нести учение. Кир встал. Теперь ему многое стало понятно, почему учителя приходили к полихетам. Если бы не Саньяса, то подземные жители наверняка бы деградировали и со временем вымерли. Он стал догадываться, что, возможно, странники приходили и в его мир, в мир терпелоидов, но он их там не видел. Теперь Кир понимал, почему странник напал на мальчика. Мы были слишком близки к их базе. Прыгая на одной ноге, добрался до Саньяса, что стоял по стойке смирно в своей капсуле для зарядки. Лицо, руки, как у человека, но тело было сделано грубо. Да и зачем, если его постоянно прикрывал плащ? Тут их были сотни, может, в других закрытых помещениях хранились еще. Кто-то из прошлого, понимая, что умирает, побеспокоился о будущем. Зачем им надо было это делать? Какой в этом смысл? Ну, какой смысл в детях? Они вырастут, улетят, и ты можешь уже их не увидеть. Инстинкт выживания вида, что заложен в коде ДНК. Как долго ученые изучали этот код? Вроде все разложили по полочкам, но оставались зоны, которые были им неподвластны. Кир рассуждал вслух, так ему было проще осознать себя. «И все же я уже второй раз совершил преступление» первый раз испугался а второй раз мстил воистину по руки человека сладкие а попробовав их хочется еще теперь кир уже не сомневался что если потребуется защищаться он с легкостью применит оружие что со мной не так а ведь хотел быть лучшим хотел завести ребенка сфуты опять завести как щенка кир вспомнил Милену, вернулся к столу сел и стал читать дальше Странник, создавший книгу, рассказал о первых городах, про людей, что как звери скитались по пустоши, воевали и умирали. Но старания Асаньяса принесли плоды, и появились первые поселения. Странники давали только те знания, которые были необходимы людям в данный момент. Какой смысл рассказывать про космические путешествия, когда под ногами сухая земля? Странники, значит, являются связью с прошлым. Кир долго смотрел на застывшую маску Саньяса. Его нога еще была в плохом состоянии, но чтобы выжить, Киру нужна была еда, а она стала заканчиваться. Поэтому, допрыгав до болида, все еще стоявшего в одной из подземных ниш, он залез на него и тронулся в обратный путь к разбитой яхте. Тело Калаха покоилось где-то среди завалов. Ощущался запах гнили, но он не мог сдвинуть тяжелые щиты. Бросив эту затею, Кир набил сумку едой и вернулся обратно в катакомбы Саньяса. Все последующие дни читал книгу. Ему некуда было спешить, возвращаться к полихетам было стыдно, а к киволам страшно, побаивался, что его нейтрализуют. Оставался его город с терпилоидами, но и там ему будут не рады. Так прошла не одна неделя. Кир понимал, что скоро закончатся продукты, и он либо вынужден будет тронуться в путь, либо умрет тут. Последняя глава книги была не закончена. Оставался вопрос, что делать дальше. Теперь он знал, что есть другие города с людьми, а вернее, почти людьми, и его город Негасимый оказывается не единственный. Про них мало что было написано. Он узнал, что некоторые из них активно развивались и процветали, в то время как другие, наоборот, угасали, даже несмотря на старания странников. Кир чувствовал безысходность, понимал, как много сделали Саньяса, но и они проигрывали в этой гонке на выживание. На последней странице стоял знак вопроса и надпись «Ты хочешь жить?» В этот момент Кир не знал, что выбрать, да или нет. Он устал от этой погони, устал скрываться, но и сдаваться не хотел. «Да», — уверенно сказал он и закрыл книгу. Далеко в коридоре что-то щелкнуло, а после загудело. Кир прислушался, а рука уже тянулась к пистолету, все это время лежавшему на столе. «Значит, это был ты?» — послышался спокойный голос. Кир похолодел от страха и, вскочив, быстро повернулся на голос. В его сторону шел странник Я не враг тебе, поверь, — сказал он и вышел на свет. Кир впервые увидел так близко Саньяса с ярко-голубыми глазами. Как говорил мальчик, складывалось впечатление, будто они светятся. — Убери оружие. Ты знаешь, что оно тебе не поможет. Ты уже мертв, и ты это тоже знаешь. Кир внимательно следил за странником который подошел к противоположной стене и остановился. «Зачем ты пришел? Что искал?» «Я здесь случайно. Не хотел, но так получилось. Хотел рассказать, что уничтожил одного из них, но боялся, не зная реакции странника». «Ты убил его?» «Я не осуждаю тебя, ведь ты защищался». «Вы знаете?» «Да, знаю». «И кто я?» «Да». «Калаха должен был жить, но у нас так же, как и у тебя, в момент выбора, выжители погибнуть, «Просыпается инстинкт выживания, поэтому убери оружие». Кир опустил пистолет. Он понимал его бесполезность, поскольку осталось три обойны. А саньяса, что стояли в отключке, было сотней Да и угрожать тому, кто с тобой мирно разговаривает, это глупо. «Откуда вы все знаете?» «Знать это только полдела. Как твоя нога?» «Она... Можно на нее взглянуть?» «Еще раз хочу сказать, я тебе не враг» но если твоя кость неправильно срастется, ты будешь хромать. — Хорошо. Ложись на стол, я посмотрю на нее. Кир так и сделал. Он все еще боялся этого робота, не знал, что у него на уме, но и трястись от страха не мог вечно. Странник ловко разбинтовал ногу, нагнулся и стал внимательно рассматривать зашившие раны. — Молодец. Ты очень хорошо соединил ее. Думаю, через месяц сможешь ходить. — Лежи. Я ее обратно забинтую. «Скажи, куда ты держал свой путь?» «Я хотел вернуться в Негасимый, чтобы Калаха жил в своем городе, а может и мне там понравится. Теперь не знаю свой путь, он потерян». «Разве?» «Да. А как же Милена?» «А что с ней?» — спросил Кир и тут же сел. «После твоего преступления ее хотели арестовать и посадить на карантин, как и тебя, но она успела покинуть город. Сейчас она где-то в пустоши. Это все из-за меня». Я сожалею, что не сдержался и убил Хромова. Выходит, ты допустил бы, чтобы он тебя убил? Не знаю. Много раз над этим думал. Почему не хотел, чтобы люди знали про натурального человека? Ведь сам же меня послал на его поиск. А был ли этот натуральный человек? Конечно же был. Я же сам... Хир задумался. А что он видел? Только то, что ему показали. Набор органов и цифры на экране, в которых ничего не понимал. Его не было? Людей давно уже нет в вашем городе. Их место заняли вы. Палихеты, кеволы, терпилоиды, чоры, тавиасы, малонги. Человек стерт с лица земли и, думаю, что это безвозвратно. Выходит, у нас нет будущего? Из той книги, что Кир прочитал, новые люди, что внесли изменения в ДНК для снижения агрессии, получив одно, потеряли важные черты. Теперь они не могли самостоятельно выживать. Тогда зачем вы все это делаете? Зачем продолжаете учить нас, как жить? В свое время киволы смогли выжить в пустоши, а ведь они были не живыми, только сгусток энергии в кластерных чипах, позволяющий им мыслить. Они будущее? Никто не знает точно. Может, да, а может и нет. Ведь создавая искусственный интеллект, человек сканировал свое сознание, а вместе с ним сохранил и все чувства, от которых вы хотите избавиться. Я понимаю». Спасая тело, они создали меня, теперь я кивола. Я убил терпелоида. Во мне проснулся страх, гнев, ненависть. Нет, в тебе проснулось желание жить. Ты решил пожертвовать собой, придя к Милене в магазин. Ты решил вернуть Калаха к его отцу. Чистые чувства человека — это не только порог. Это, в первую очередь, и есть сама жизнь. Быть благодарным, любить, радоваться без благодати, смеяться просто так — — Никогда ты проходишь через сканер в торговом зале. — Да, есть ненависть, гнев, страх, злоба, ярость, растерянность, неприязнь, досада. Но без этого не может жить человек? — Почему же не может? — Может. Но это он должен через себя пропустить без помощи вашего принудительного изменения карты ребенка. — Значит, мы все делали зря? Кир подумал о терпелоидах. — Почему ты так решил? — Ничего зря не бывает. Даже смерть мальчика была не зря. «Кир это уже знал. Не напади на них Саньяса, не нашел бы он вход в катакомбы и не узнал, что происходит на самом деле. Но все это осознаешь, только оглядываясь в прошлое». «А что дальше? Что теперь?» «Хороший вопрос. А что бы ты хотел сделать?» «Милена, хочешь ее найти?» «Я хотел бы ей помочь, ведь выходит, она покинула город из-за меня. Или...» «Или?» «А что мне еще делать?» Кир не выдержал и, скачив, закричал. «Что?» «Ты уже знаешь, что, но хочешь услышать это от меня?» «Я не могу помочь тебе с выбором, но если ты решишься, поеду с тобой». «Милена», — сказал Кир, — «я хочу ее найти». «Значит, нам пора в путь», — сказал странник, и его глаза засияли еще ярче, будто он обрадовался этому решению.